«Я больше никогда!» «Мик, нельзя, свои!» Косясь на собаку, которая взбежала на крыльцо и привалилась к хозяйскому колену, Плетню сделал несколько шагов, стараясь не показывать виду, что боится страшного зверя, и обернулся. «Ты люби своей скажи, чтобы она идиотских бумажек больше не подписывала!» «Чего сказать? Что слышал? Одну я изъял, а больше пусть не усердствует!» «Я не понял ничего», — пожаловался Федор.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 пломба с серых дверей трансформаторной будки была сорвана внутренности с черными эбонитовыми ручками и белыми переключателями все на виду часть ручек и переключателей оказалось то ли сорвана то ли покорежена болтались какие то провода ты где был то лёша негромко спросила обычно очень бойкая валюшка я кричала кричала где носил то тебя плетнев посмотрел на нее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 «Лёш, это у тебя... Когда это у тебя так...» «Господи, побегу, дверь на замок замкну!» «Беги, беги!» — хмуро сказал Витюшка, подошел и сел рядом с Плетнёвым. Они помолчали, потом Витюшка спросил. «Ты сам-то ночью где обретался?» «У Фёдора». Витюшка как будто удивился немного. «А чего вы там делали у него?» «Пили. До утра?» «До утра спали». «Оно как!»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 — спросила Элли, не приближаясь. — Типун тебе на язык, Нелля. Нет, просто прибежала Валентина и сказала, что здесь... Она перевела дыхание и облизнула губы. — Смертоубийство. — Тьфу тебя! Ты ее больше слушай, она еще не то стрекочет. — Он, поди, загляни. Элли посмотрела на Плетнева, поднялась на террасу и осторожно заглянула в дом. Так осторожно, как будто оттуда могло вылететь «привидение».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 Чего перестала?» — Спросил ничего не понявший Витюшка. Нас и не забавляла, ответила все понявшая Элли. Плетнев еще походил немного вокруг куста, а потом скомандовал. Расходитесь по домам. Я дождусь участкового и приду к вам, Элли. Да и милитинского обеда мы не дотянули, значит, пусть будет нормальный человеческий завтрак. Странный это был завтрак. Все молчали.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 «Я не мальчик, Нателла Георгиевна!» — возразил он с несколько преувеличенной досадой. «Я взрослый человек и...» «Хорошо, хорошо, конечно, взрослый, кто спорит». Она подхватила со стола кофейник и погладила него по голове. Он дернулся и отшатнулся. «Ну-ну! Не переживай, мальчик!» Кажется, она едва удержалась, чтобы добавить «мама с тобой».